что все удобства и даже более чем удобства, полный блаженный комфорт, ожидают их сразу же по прибытии, а потому нужно взять себя в руки, тем более что скоро дорога станет не такой романтической. Что он понимал под этими словами, Алиса не очень представляла, потому что дорога и так казалась ей лишённой не то чтобы какой-то романтики, но даже и малейшего интереса. Несмотря на сентябрь, погода стояла безоблачная и тёплая, не то что в Петербурге. Никаких желтых листьев и в помине не было, а редкие кружевные облака – казались на небосклоне случайными гостями и быстро неслись прочь, погоняемые ветром. С каждым днем Алисе становилась все жарче в теплом ее платье, рассчитанном на нетопленный петербургский дом. Боясь признаться Зиновию Илларионовичу в своих затруднениях, она только усерднее обмахивалась веером, который чья-то заботливая рука положила на подлокотник в карете. Как только миновали Оренбург, Буре в самых витиеватых выражениях предложил Алисе переменить костюм, и та с радостью облачилась в шелковые прохладные одежды, переливающиеся под солнечными лучами. Сам Зиновий Илларионович преобразился в турецкого пашу, и его очки вместе с шелковым халатом и белой челмой теперь выглядели призабавно. Их передвижение замедлилось, изредка даже устраивали привалы для чая горчичного цвета и такого же вкуса, с которым подавали кусочек прозрачного леденца, местный сахар, сушеные фрукты и куски плоского хлеба, лепешки. Привалы устраивали в местах безлюдных, расстелив прямо на земле ковер с колдовскими узорами и уставив его яствами, если так можно было назвать их скудный дорожный рацион. Вокруг росли незнакомые деревья и травы, и было похоже, что лето воцарилось навечно и не собирается уступать свои права. Чем дальше катила карета, тем хуже становилась дорога, сильнее тряска, и наступил момент, когда ехать стало совершенно невозможно — карета встала. Алиса тут же попросилась на волю, потому что два последних дня только и делала, что умирала от жары и духоты. Бурея пожал плечами, но последовать за ней категорически отказался. Ее это немного удивило, но, выбравшись, она тут же поняла, почему. Ступив на землю и вздохнув полной грудью, Алиса решила, что попала в самое сердце огромной печи, настолько был раскален воздух. Она посмотрела вокруг, не души, лишь высохший безжизненный колючий кустарник, да выгоревшая рыжая трава. Посмотрела вверх, не облачко, только раскалённое добела небо. И высоко над головой слепящий белый солнечный диск. Горячий воздух, казалось, подрагивал и колыхался от зноя. Алиса вернулась в карету, растерянная и подавленная. К вечеру станет полегче, как бы оправдываясь, пообещал Зиновий Илларионович. Карета простояла на солнце-пеке недолго, но и этого вполне хватило, чтобы довести Алису до полного изнеможения. Она уже готова была разрыдаться, когда послышались голоса и топот копыт. Дальше нам придется добираться другим. Э «Транспортом», — объяснил ей Буре. Но несчастная Алиса придала его словам мало значения. Жара плавила мысли в зародыши и превращала любое движение в пытку. Силы девушки были на исходе. Когда дверца кареты распахнулась, бедная Алиса ослепла от солнца, ударившего ей прямо в глаза. А когда зрение к ней вернулось, Она сразу же пожалела об этом, потому что у ее ног лежало мохнатое чудовище. Собственно, увидев это жуткое серое существо, поросшее клоками шерсти, она не потеряла сознание, а только окончательно потеряла связь с реальностью. Мохнатое чудовище у ее ног копошилось, трясло шеи.